Глава шестая. Чистая правда. Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало. Привет. Меня зовут Скуталу. Наверное, вы помните меня, я ведь довольно известна, по моим шикарным выступлениям, например, на прошлогоднем Голопконе. Или узнали во мне основательницу Алого Скакуна. Конечно, теперь уже без разницы. То, что вы слушаете эту запись, означает, что протоколы угрозы категории Омега были активированы и вам, вам пред... Да какого сена? Извиняюсь. Ну ладно, на данный момент я обращаюсь к вам как вице-президент Стоилтек. Вы назначены смотрительницей, смотрителем, если вы в 24-м, стоило корпорации Стоилтек, признанного обеспечить выживание населения. Вас выбрали за преданность и чувство долга перед окружающими пони. И пусть головной офис Тэк, возможно, да и скорее всего уже лежит в руинах, идеалы компании остаются незыблемы. Это стоило является частью крайне важного социального проекта. Первая задача убежища этого и прочих – сохранить жизнь пони, что в нем оказались. Более того, перед вами стоит цель более значимая, чем спасение отдельных пони. Мы в Стоилтек осознаем, что нет смысла спасать кого-либо сейчас, чтобы истребить друг друга после. Надо понять, в чем заключались наши ошибки. Найти лучшие решения. И воплотить их в жизнь сразу же, как только откроются двери стоил. И как-то выжить в том, до чего наши лидеры умудрились довести Эквестрию. Проклятие! Надеюсь, не дойдет до того, что кому-то придется это слушать. Неужели все напрасно? Неужели не вправду нас всех уничтожат? Извините. Опять читание не по сценарию. На чем мы остановились, ах Короче, стойлтег э, должна обеспечить грядущим поколениям более более устойчивое общество. В сейфе кабинета для вас подготовлен пакет с особыми указаниями и списком задач, где подробно расписан ряд характерных изменений, определяющих роль конкретно вашего стойла в проекте. Если вдруг однажды исполнение этой роли явным образом поставит под угрозу жизни и здоровье ваших... всех ваших подопечных пони в целом, Вам немедленно следует прекратить участие в проекте и принять все меры, необходимые для благополучного разрешения сложившегося положения. В остальном, строго придерживайтесь директив и регулярно докладывайте Стоилтек о результатах согласно персонализированному протоколу, который вам предстоит вскрыть. Спасибо тебе. Мы личные вся Эквестрия в долгу перед тобой. И да смилостивится над нами, Всевышняя Пони. Не то послание, что я ожидала услышать. Теперь эмоции насчет стоил совсем смешались в моей голове, и хотелось просто забыть о них навсегда. «А три старая приминовая так?» — я еще раз стукнула копытом по стойке. Яблочный виски. Еще одна фирменная, пожалуйста». Яблочный виски и единорог за барной стойкой по совместительству владелец таверны Шлагбаум наполнил очередной стакан. Потом, прямо на моих глазах, он выставил на стойку семь яблок, великолепных золотистых яблочек, не тех бледных, безвкусных подобий, что росли не дома, и одним взмахом рога магии превратил их, одно за другим, в бутылки вкуснейшей, успокаивающей разум и утоляющей боль яблочной браги. Рядом со мной Каламеть одобрительно застучал копытом по полу. Пара кобыл в глубине таверны восторженно выдохнула. — Не знаю, что меня так удивило, — наклонившись к Каламете, прошептала я. — В конце концов, ваш предводитель — жеребец. Каламетин уострел уши и одарил меня удивленным и задачным взглядом. — Мой предводитель? Нет у меня никакого предводителя. Я не была уверена, сказал ли он это с обидой или беспокойством. Я покрутила копытом в воздухе. — Ну, я слышала его. «Через спрайт бота, когда ботом не управлял наблюдатель!» По взгляду его было видно, что замешательство Каламити углубилось. Внезапно он взорвался залихватским смехом. «Чего? Красный глаз?» Он повернулся к остальным пони в баре. «Эй, поняш! Литл Пип думала, что красный глаз наш главный!» Вся таверна взорвалась смехом. «Ну и ну, девчушка!» — выкрикнула одна из кобыл за стойкой. Да красный глаз не больше, чем напыщенный болтун, елки! Я даже не слушаю эту передачу, особенно когда в эфире станция диджея. — Ага! — поддакнул жеребец за соседним столиком, загребая стопку крышек от искоса поглядывающих на него компаньонов. Многие из них с отвращением смотрели на разноцветные бумажные квадраты. — Пусть только попробует этот красноглаза заявиться сюда и сделать новую плузу частью своего нового мира. Я ему его... «Единство и братство, сам лично засунув!» «Да сдавай уже ты!» — воршливо перебил его сосед. «Так...» Я силилась сложить скрывшегося обсательства в единую картину. Алкоголь хорошо помогал забыть, но не особо способствовал мышлению. «Тот голос не ненаблюдателя в спрайт-боте — это красный глаз, и он не ваш предводитель?» — А что с этим наблюдателем? — спросила кобыла, сидящая неподалеку от меня. — Эти спрайботы просто радио. Красный Глаз не может наблюдать за пони на самом деле. Они же не камеры. Она обратилась к Каламите. В смысле, ты представь, если бы он мог! Ну ладно, я знала, что это не было правдой. Но, по-видимому, о том, что через спрайботы можно шпионить, многие и не подозревали. Наблюдатель посвятил меня в небольшую тайну. «Эй, яблочный виски, вруби диджея!» — громко окликнул один из жеребцов. Бармен Шлагбаума поднял взгляд на одну из полок, где стояла бурая коробка с проводами, что вели к динамикам по всей таверне. Его рук слегка засветился, включая радио, и из динамиков палился чарующий голос, возможно, самый мелодичный или, во всяком случае, мало уступающий голосу Вельвет Меди, из всех, какие я когда-либо слышал. «Как же так случилось? Что натворила я?» Хотела лишь помочь тебе, но ранила сильнее. И скрыться б мне, мне бы бежать. Хотела б все сначала, я поскорее начать. И голос, и песня были наполнены такой искренней грустью и решимостью, что с головой захлестывало печальными переживаниями. Сразу же подступили слезы, пришлось пересилить себя и сдержать их. Я решила, что выручит алкоголь, и когда мой стакан опустил, цукнула по стойке, требуя повторить. В сражениях своих забыла, что кругом война. И ношу мира я в седле не унесу одна. Это было невыносимо. Сердце обливалось кровью, и я даже не могла понять, от чего. Я ухватила за спасительный вопрос. «Диджей? Что за диджей?» Ответы обрушились таким валом, что сложно было разобрать. Казалось, каждому пони в баре было что сказать. «Диджей Пон-3! Всегда в эфире! Лучшая музыка во всей Эквестрийской пустоши! Ага! Целых сколько? Двенадцать песен? Двадцать?» Он пони-гуль. В эфире сколько себя помню. А вот и нет. Они меняются временами. Когда я была маленькой, диджеем была кобыла. Слышал, что он пегас. У него станция в облаках. Так он всегда знает, что творится. Глупость какая. Все знают, что диджей Пон-3 вещает из башни тен на руинах Мейнхэттена. Он точно гуль. Был ведь еще до войны. Я слыхал, что настоящим диджеем пон была кобыла по имени Винил scratch Ее убило, когда удар зебр сравнял с землей Мэйнхэттен. Но ее племянник выжил, потому что был в башне Темпони и все такое. Потом продолжил ее дело. Слышала, это была ее сестра. Голова шла кругом. Каламити смотрел на меня с ухмылкой. Наклонившись поближе, он проржал. «Диджей Пон-3 всегда в эфире». На заднем плане голос невозможной красоты и грусти вопрошал. «Как мне все исправить? Сколько попыток мне дано? Хочу все сделать верно. Мне не все равно!» Музыка стихла, и по радио раздался голос. «С вами диджей Пон 3. Только что мы услышали песню Свитибель от той самой главной истине пустоши. Каждый сотворил что-то, о чем сожалеет. А теперь, мои маленькие пони, время новостей!» Помните, я рассказывал о той паре пони, что выползли из стойла два. Так вот, мне докладывают, что одна из этих поняш вынесла рейдерское гнездо в самом сердце понивиля и спасла нескольких пленников, в том числе нашу любимую Дидзиду, автор руководства по выживанию в пустоши. Спасибо тебе, поняша, от всех нас. А теперь о погоде. Всюду облачно возможен дождь, пальба и многочисленные увечи. Дальше я уже не расслышал. Слишком была удивлена. «Обо мне говорили по радио? Диджей Понтри говорил обо мне?» Сердце охватило гордость вперемешку с паникой. И паника потихоньку брала верх над гордостью. Меньше недели я пробыла на поверхности, и уже обзавелась репутацией, которая ширилась по всей квестрийской пустоши. Репутацией, которая выставляла меня гораздо более героичной и одаренной, чем я была на самом деле. «И еще кое-что!» Другой обитательницу Стоила в последний раз видели вблизи Эплузы. Да помогут ей богини, и это чистая правда. А теперь назад к музыке. Далее на волнах. Сапфира поет о том, что солнце когда-нибудь да выглянет. Твои бы слова до Селестии в уши, Сапфир. Казалось, на мгновение все замерло. Что? Я повернулась к Каламити. Рядом с Эплузой? Я думала, что это и есть Эплуза. Каламити фыркнул, продолжая потешаться над моим незнанием пустоши. — Да что, Литл Пип, тут это новая плуза! Не может же обыть новая без старой, правда? Он мгновенно посерьезнел. Даже близко не вздумай подходить к старой плузе, слышь? Это город работорговцев. Его перебил яблочный виски. — Ну, туда довольно безопасно ездить торговать. Немалую часть своего фирменного яблочного виски я продаю именно там. Я остолбенела. — Да он шутит, наверное. «Вы торгуете с работорговцами?» «Ага. Кстати, поезд в том направлении отбывает завтрима». В полном неверии я оглянулся по сторонам. «Вы все тут торгуете с работорговцами?» Каламити прошептал мне на ухо. «Почему ты думаешь, я здесь не прижился?» И это не было вопросом. Следующим утром я уже стояла под проливным дождем, устаившись на поезд. Не было даже намека на угрызение совести по поводу прошлой ночи, которую я провела, тренируясь с подъемником. Помогала ему грузить железнодорожные платформы. Зная, для кого предназначены эти товары, вечер сложился бы немного иначе. — Мне тянет говорить, да? — Каламити стоял рядом, проверяя обоймы своего боевого седла. Голову раскалывала тупая пульсирующая боль. последствия чрезмерного увлечения яблочным виски, но соображала я довольно ясно. Я знала, что это глупо, но там, где есть рабовладельцы, есть и рабы, которых нужно спасти. Да, часть меня просто пыталась соответствовать раздутой репутации, ведь когда-то я тоже, пусть всего на пару часов, была пленницей торговцев рабами. Я не могла просто закрыть глаза на то, что где-то там пони ждали кого-то, кому настолько не все равно, чтобы попытаться помочь им. Нет, Ну тогда я иду с тобой. Всегда мечтал сравнить с землей это гребаное место. Полагаю, вдвоем нам может и вправду посчастливиться. От его слов мне стало значительно легче. Договорюсь с Дидзиду о припасах. Не хочу, чтобы у кого-нибудь из нас там кончились патроны. Мы можем проехать горы и пустыни на поезде, но обратно, скорее всего, придется гулять пешком. Поразмыслив, я внезапно поняла, даже если припаса хватит на нас двоих, как же быть со спасенными? В каком они будут состоянии и выдержат ли такую прогулку? Не то, чтобы эти вопросы могли меня остановить. Все же нужно было найти способ уговорить поездовых пони подождать нас, пока мы грабим город, с которым они торгуют. Я озвучила свои сомнения каламити. «Тебе придется шустро чесать языком, если хочешь договориться, чтобы нас подождали», ответил Пегас, и вспышка озарения светила его лицо. «Но я знаю одну пони, у которой, возможно, завалялось сто». Что поможет тебе провернуть это дело? Каламити порысил куда-то, снова оставив меня созерцать поезд. В ожидании я решил и поближе ознакомиться с устройством поезда. Платформы и открытые вагоны вмещали товары. Пассажирские вагоны, такой в составе был лишь один, предназначались для пони. Загадка для меня оставались лишь красный вагон в хвосте и один большой бронзовый вагон с дымовой трубой, который шел впереди. Первый был мне совершенно незнаком. Что-то похожее на второй я видела в составе архитектурной каши, которая являла собой лавка абсолютно все. Из любопытства я спросила у одного из тягловых пони, для чего нужны эти вагоны. Он с радостью ответил. Тот, что сзади, называется тормозным. Он указал копытом в сторону красного вагончика сзади. У него есть тормоза. Понимаешь, когда мы поднимаемся в горы, нужно постоянно сменять тягловой команды, Потому что очень сложно в город Одна команда тянет, другая едет и высматривает рейдеров. А когда катимся с горы, едут все. И тормозна нужны, чтоб слишком уж не разгоняться. Затем он ткнул копытом в передний вагон. А этот движок тянет поезд. Но мы его не используем, только свистелку. Хорошо отгоняет паразитов от дороги. Чего? Тянет поезд? Я думала, вы же репцы тянете поезд. Ага, тянем. Тогда? Ну, потому что движок без угля не работает. Угля у нас нет. да если и был бы тендера все равно нет поэтому ездим на понятие тяги бессмыслица какая то так получается движок нужен чтобы тянуть поезд но тентонтин не может потому вы сами тянете и движок и поезд должно быть я что то упустила. агась М -м -м -м. ладно тогда почему у вас нет угля где уголь пони железнодорожник закатил глаза э Так в Этиквестере нет никакого угля. Я ощутила, как что-то скрипнуло в моей голове. Весь уголь в далеких-далеких странах. Тогда откуда уголь здесь появиться должен? Но поездом же, ясное дело. М -м -м, ну все, еще один факт о поездах, и они сломают мне мозг. Этот разговор лишь усилил мою головную боль. Каламити возвращался, шлепая по лужам. Когда Пуни и железнодорожник вернулся к своей работе, пега встал на дыбы и замахал копытами, мордой и жестами, изображая привидение. о Весь юголь в таинственных далеких странах, полных зебр! о Я неодобрительно уставилась на него. — Ты закончил? Он встал на ноги и вынул из сидельной сумки жестяную коробочку. Магии я поднесла ей, чтобы рассмотреть поближе. На коробочке было выгравировано изображение зебры. То, что внутри называются праздничные менталки. Их варят из менталок и еще кое что Гарантированно сделают тебя душой любой компании. Эти штуки снимают похмелье, очищают головы, и превращают тебя в самую красноречивую пони во всей пустоши. Я подозрительно взглянул на него. Хотя, с другой стороны, я доверяла каламити, Да и что мне было терять? Открыв баночку телекинезом, я вытащил на свет один маленький квадратик и отправил его в рот. Осторожно проживав, я вынуждена была признать, это было вкусно, хотя я послевкусие отдавала горечью, но никакой разницы я не почувствовала и... Ого-го! Мир резко обрел острые черты. Цвета стали ярче и гораздо приятнее. Даже дождь ощущался приятнее, а мысли... Никогда раньше я не мыслила так ясно и трезво. Приходило блаженное сознание ранее сокрытых от внутреннего взора истин. Селести, где же эти чудесные штучки были всю мою прошлую жизнь?» Я чувствовала уверенность. Подобрать нужные слова оказалось проще простого. Я могла подбить кого угодно на что угодно. И вот-вот собиралась доказать это на практике. Несколько часов спустя я уже сидела у окна пассажирского вагона и разглядывала проползающий мимо пейзаж. По крайней мере, ту малую его часть, что не была скрыта потемневшим небом и дождем, который снова усилился. Вспомнились ручьи воды, стекающие по скалам вблизи стойла 24. Я молилась, чтобы дождь не помешал нам забраться в гору. Уговорить поездовых пони подождать нашего возвращения было проще простого. Однако, когда действие праздничных менталок закончилось, пришел отходняк, от которого я ощущала себя полуслепой и ужасно глупой. Я еле удержалась, чтобы сразу же не принять еще одну. По правде говоря, я бы и приняла, если бы каламите не выхватил у меня баночку. Даже сейчас я украдкой посматривал на его сидельные сумки. Ох, думаю о чем-нибудь другом. Я попыталась настроиться на станцию DJ Понтри, 3, но ее было едва слышно из-за шума помех. Новая плуза, как я поняла, была на самом краю зоны хорошего приема. Я попробовал настроить пидбак на другую станцию и обнаружила музыку спрайт-ботов. Каламити приказал ее выключить. Вновь уставилась в окно, не думая ни о чем особенном, и постепенно мои мысли вернулись к дедеду. На мне был рабочий комбинезон, доведенный до состояния приличной брони усилиями странной на дружелюбной пегасочке Гуля. Бедняга, подумалось мне, она пережила уничтожение своего дома, которое превратило ее саму в гниющую насмешку над нормальной пони, и прожила два столетия с памятью об этом. Рейдеры, работорговцы, ей досталось и от их копыт, Своими глазами она видела ужасы, о которых мне даже думать страшно. И вдобавок, как будто всего этого было мало, волшебный меч нависал над обреченным мозгом, ожидая своего часа. Удивительно. Но Дидзе держалась молодцом. Вспомнилась ее улыбка. Хотелось бы знать, как ей удавалось оставаться счастливой. Вдруг меня осенило. — Чё ты так улыбаешься ни с того ни с сего? — спросил Каламити. Я чихикнула про себя и встряхнула головой. — Смех? «Добродетель! Чё?» Я улыбнулась, сдерживая свой собственный смех. «Ну, может быть, не хихи и определенно не муха-ха, но что-то вроде внутренней улыбки, которая помогает пони сносить невзгоды окружающего мира и не утратить э, вкус к жизни. Может, было легким преувеличением назвать такое смехом, но это определенно было добродетелью». Я снова отвернулась к окну. Впервые за много дней я чувствовал себя намного бодрее. За окном сверкнула молния. Ахнув, я отскочил от окна. Готова была поклясться, что видела голову гигантской розовой пони размером с большую медведицу, которая пялилась на меня с холма, ухмыляясь. — Готова! — прокричал Каламити сквозь стену ливня. Поезд приближался к Эплузи, старой Эплузи. Мы стояли на скользкой от дождя крыше пассажирского вагона. Ветер бросал струи дождя нам в мордочки, трепал хвосты и гривы. Я кивнула. Обхватив меня передними ногами, Каламити распростер крылья и поймал встречный ветер. Буря сорвала нас с поезда, и Пегас начал планировать к скалистой гряде, возвышавшейся над городом работорговцев. Порывы ветра с силой врезались в нас, и я заволновалась. А вдруг упадем? Но Каламити четко придерживался курса. Мы приземлились, и я тотчас подскользнулась и упала в грязь. Каламити коротко хохоту. Я встряхнулась, что было сил так, что половина грязи полетела в него и тоже посмеялась. Потом мы остановились. Добродетель или нет, смеху есть свое время и место. Но не здесь и не сейчас. Я отдала бинокль Пегасу и взяла снайперскую винтовку, чтобы через ее прицел поближе рассмотреть группу полуразрушенных деревянных строений, снятых с рельс вагонов, импровизированных металлических конструкций и клеток с рабами, которые все вместе составляли старую эплузу. Как раз прибывал наш поезд. Темень бури и прибытие поезда создали отличное прикрытие. Идеальный момент, чтобы прокрасться в город. Через оптический прицел я различал силуэты часовых, прогуливающихся по мосткам, перекинутым между зданиями и над клетками. В клетках виднелись рабы, лежащие под проливным дождем, одинокие фигурки посреди бури. Я почувствовал, как мною начало овладевать знакомое чувство ярости. «Каламити, остаешься здесь! Я пойду туда!» «Я сюда не отсиживаться пришел!» «Ты будешь моим прикрытием!» Я отлевитировал ему снайперскую винтовку. «И запасным выходом, если что-то пойдет не так. Если, конечно, ты не считаешь себя специалистом по вскрытию замков, а меня достаточно хорошим летуном, чтобы вынести тебя оттуда». Очевидно, он не особо обрадовался, но был вынужден признать мою правоту. Достав малого Макинтоша и проверив, заряжен ли он, я начала спускаться по скользкому склону. Не хотелось использовать револьвер. Не то, чтобы я питала чувство в духе «Живи и дай жить другим» по отношению к рейдерам. Просто, несмотря на все достоинства малого Макинтоша, тихим он не был. Я уже прошла большую часть пути до первой группы клеток, когда вспышка молнии внезапно осорила пейзаж. Сверкня она минуты позже, меня бы уже не было в живых. Пока же я всего лишь крупно облажалась. «Мины!» Повсюду, вокруг клеток, чертовы работорговцы понаставили мин. Дождь смыл слой грязи с некоторых из них, и оранжевые металлические корпуса отражали вспышки молнии. Наверняка их было еще больше, но я не представляла, насколько и где. После занятия с подъемником левитация давалась мне гораздо проще. Но таким образом мне удалось бы добраться лишь до ограды. Я уже не была так уверена, что мне хватит сил отлевитировать всех рабов в безопасное место. «Эй, кто там?» Голос из темноты. Работорговец. Не я одна заметила что-то с этой вспышкой света. Проклятие. Я сорвалась с места, двигаясь как можно тише. Не хотелось оставлять загоны для рабов, но мне было просто необходимо больше времени. Стоило лишь выстрелить, сюда сбежался бы весь город. Я понимала, что попытаясь я копытами завалить какого-нибудь работорговца, он точно успел бы позвать на помощь. Вместо этого я решила спрятаться, проскользнув в ближайшую хижину. И сразу же об этом пожалела. В хижине было всего две комнаты, и из той, что наверху, доносились звуки, как я искренне надеялась, совокупляющихся бандитов. Смущение и отвращение смешались во мне. Стараясь не шуметь, я выискивала укромное место, чтобы спрятаться. Не хотелось стоять на пороге, в случае, если б тот часовой решил заглянуть в хижину. Попутно я стала вскрывать коробки. Я понимала, что это было воровством, а не просто мародерством, но эти пони воровали у других, поэтому, подумалось мне, у них не было оснований жаловаться. Орудой, отверткой, шпилькой я не обошла вниманием даже мини-сейф, обнаруженный мной в соседней комнате. Внутри находилось нечто уникальное. Маленький тотем. Статуэтка оранжевой пони с желтой гривой и хвостом, запечатленный в момент удара копытами в воздух. В глаза сразу бросилась кьюти-марка. Три яблока, точь-в-точь, -точь, как на малом макинтоше. Я поднесла ее поближе, чтобы прочитать посвящение, выгравированное на основании. «Будь сильным!» И ощутила прилив магической энергии. Не уверена, что он со мной такое сделал, но... Я действительно чувствовала себя сильнее. Не только физически, увереннее тоже. Уместив статуэтку в сидельную сумку, я уже закончила грабить дом и... Дверь с грохотом распахнулась. «Попалась!» Резко крутанувшись, я скользнула в уют за ПС и пустила две пули в пони. Одну в голову, другую в грудь, еще до того, как он успел дотянуться до меня своим закованным в шипастую броню копытом. Раздался грохот. Двое пони наверху сразу же бросились сношаться и вывалились на лестницу. Один из них остановился, чтобы схватить оружие. Бах! Бах! Бах! Мало Макинтош ревел словно гром. Работорговцу с пистолетом так и не довелось пострелять. Я как можно быстрее перезарядил оружие. Рок луны под хвост! Попалась! Скорее на улицу! Я нырнула за камень, вихрь огня пронес над головой. Огнемет! Этот говнюк стрелял по мне из огнемета! Ха-ха! Чуя на ужин будет жареная понятина! Ощерился бандит, со встроенным в боевое седло огнеметом. Может, немного барбекю? Я всерьез надеялась, что он просто зло шутит, и рыботороговцы не пали так низко, чтобы в заправду питаться другими пони. Полыхнула молния. Надо мной раздался раскат грома. Я побежала, чтобы укрыться за безумно перекошенным вагоном. За моей спиной просвистело пламя, поджигая хвост. Заскулив, я кинулся к ближайшей луже и быстро окунула в нее хвост, пока он не сгорел окончательно. «Ой, ой, ой!» «Выходи, выходи, где бы это ни было!» Отпрянув назад, я извлекла на свет штурмовой дробовик. Патроны к малому Макинтошу сякли пятью убитыми работорговцами назад. Двое из них были единорогами, вооруженными дробовиками, И теперь у меня накопился основательный запас ружейных патронов. Огнеметчик завернул за угол, получил заряд дроби прямо в морду и жестко шлепнулся озень. Я шустро собрал с мертвого тела все, что могло пригодиться, оставив боевое седло. У меня не было ни природных наклонностей, ни профессиональной подготовки, чтобы им пользоваться. Да и лишний вес так сказать совсем незачем. Я нервно огляделась, высматривая, не нападет ли кто еще. Если считать пони-огнеметчика и тех троих из первой хижины, я уложила в сумме девять работорговцев. Порядочно, но далеко не целый город. Удивляло, что пальба не привлекла гораздо больше внимания. Возможно, свою роль играла гроза. Кроме того, похоже, эти ребята обладали чересчур высоким самомнением, которое мешало им в случае опасности бросить все и побежать за помощью. Должно быть, еще что-то помогало мне, кроме погоды, глупости работорговцев и слепого везения. Сражение с охранниками привело меня к огромному многоэтажному амбару в самом центре города. Из его окон обильно лился свет и также обильно шум. Подобравшись поближе, я расслышала музыку. Я сверилась с пипбаком, но старая плуза находилась вне зоны действия радиостанций, всех кроме канала спрайтботов. Я не представляла, каким образом их станция была доступна практически везде. Но догадывалась, что сами спрайтботы могли работать и как ретрансляторы. Войти через парадный вход означало добровольно сунуть голову в петлю. Однако проползти по мостикам ко входу второго этажа оказалось вполне безопасным. Я пыталась проскользнуть бесшумно, но в тот момент, когда приоткрыла дверь, сквозняк с грохотом распахнул ее настежь. Я резко отпрянул назад, потом просунула голову вовнутрь. Комната была пуста. Без пони, по крайней мере. Она была набита сломанной мебелью и старыми канцелярскими шкафами. В некоторых из них нашлись крышки, патроны и пачки сигарет. которые сразу же обрели новый дом в моих сидельных сумках. Я не курила, да и намерений начинать не было, но сигареты можно продать дитзиду, которая перепродаст их многочисленным курильщикам и плузы. Дверь в дальнем конце комнаты вела на балкон. С него было видно, что большую часть зала внизу занимал кабак, забитый пони, которые пили алкоголь, играли в карты и смотрели представления на сцене. Балкон опоясывал кабак по всему периметру, и по нему с определенными интервалами прогуливались охранники, следящие за порядком внизу. Меня они не замечали. Пока. Минутку, я, я узнал этот голос. Низко присев у балюстрады, я заглянула через край, чтобы разглядеть певицу. Вельвет Ремеди. Заметка. Получен новый уровень. Новая способность. Могучий телекинез второй уровень. Теперь вы можете левитировать в три раза больше грузов своей магии. Эффект суммируется с могучим телекинезом первый уровень, который необходим, чтобы получить эту способность.